стоя на пороге котла. Они, крадучись, выползают из неожиданных прорех в созданной защите. Полагая, что долгое молчание Хеллстрома вызвано неодобрением, Салда потупил взор. «Мы не можем знать, что с нами может случиться, но мы должны быть во всяком случае готовы к любым неожиданностям». теперь мне это понятноэлстрому хотелось выкрикнуть я не совершенен я не безошиба чен вместо этого он спросил как продвигается проект 40 как вы узнали что я только что этим интересовался спросил солдатда с благоговейным страхом я не упоминал об этом «Все мы, несущие дополнительное бремя ответственности, регулярно интересуемся ходом работ по проекту 40», — проворчал Хеллстром. «Но так как? Каково состояние дел?» «Ничего нового». «Впрочем, они быстрыми темпами строят новую модель, которая...» «Они изменили свое мнение относительно ее перспектив?» У них появились новые аргументы, касающиеся генерации сверхвысокой температуры. Еще что-нибудь? Салда поднял глаза и посмотрел на Хелстрома. Несмотря на явную усталость Хелстрома, оставался еще один вопрос, который нельзя было не обсудить. Несколько работников из группы гидропоники, были замечены на верхнем уровне около часа назад, — сказал Салда. Насколько мы смогли понять, они выражали настоятельное желание выйти на поверхность. Хеллстром сел на постели, забыв об усталости. «Почему мне не сказали немедленно?» «Мы справились с ситуацией», — сказал Салда. вина в общей тревоге всех их отрегулировали химически и они вновь приступили к работе я организовал патрулирование на всех галереях с целью предотвращения возможных волнений. я поступил неправильно нет все все верно холстром вновь опустился на постель патрулирование. Коне это было в их силах на данный момент, но это говорило о том, насколько глубоко был потревожен муравейник. Сенси была права. Предсказания о пороге переполненности не принимали в расчет кризисы, подобные этому. Были среди них главари? спросил Хелстром. «Несколько потенциальных, но они разлагают остальных», — сказал Хеллстрон. «Нильс! Всего несколько работников из... Тем не менее, они роятся. Это есть в расчетах наших самых ранних записей. Ты знаешь об этом. Мы ожидали этого и пытались предвидеть начало, и мы достигли предела». «Нильс! ты говоришь о цифрах но дело не в цифрах общая численность населения в данном объеме присутствует в наших расчетах, но здесь что то другое молодые работники и потенциальные матки во всяком случае чувствуют позыв покинуть муравейник на свой страх и риск это роение как мы можем предотвратить, возможно, мы не можем. но мы не можем позволить этого сейчас не можем. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы отсрочить роение. Допустить это сейчас означает конец. необходимо включить фильтр на максимальную мощность на несколько часов. а затем перевести в оптимальный режим